3. В таком гигантском муравейнике, как наше общество развитого капитализма, найти работу, в принципе, не очень сложно. Если, конечно, не слишком привередничать насчёт её рода и содержания. В конторе, которой я раньше заведовал, мы постоянно редактировали тексты. Кроме того, часто приходилось подписывать самому. И в бизнесе этому у меня ещё оставались какие-то связи. Так что подрядиться куда-нибудь журналистом-внештатником, чтобы только покрыть расходы на жизнь, для меня труда не составляло. Не говоря о том, что жизнь моя вообще-то и не требует особых житейских расходов. Отыскав записную книжку, я позвонил по нескольким номерам. У каждого собеседника я прямо спрашивал, не найдётся ли для меня какого-нибудь занятия. Дескать, по ряду причин я исчезал ненадолго из виду, но теперь, если возможно, хотелось бы поработать. Как я и ожидал, мне сразу подкинули несколько горящих заказов. Не ахти каких серьёзных, конечно, так, позатыкать случайные дыры в бесконечном потоке рекламы. Мягко выражаясь, большинство текстов, что мне давали, глубиной смысла не отличались и вряд ли вообще были кому-то нужны. Организованный перевод бумаги и чернил На дерьмо. И потому я тоже, особенно не напрягаясь, почти механически выполнял один заказ за другим. Первое время работы было немного. Трудился я не дольше двух часов в день, а всё остальное время шлялся по городу и смотрел кино. Посмотрел просто невероятное количество фильмов. Так продолжалось, наверное, месяца три. Достаточно, чтобы свыкнуться со странной мыслью. Худо ли, бедно... Но я всё же участвую в жизни этого общества. Всё изменилось с началом осени. Работа вдруг резко прибавилась. Телефон мой теперь надрывался с утра до вечера, а приходившие письма едва умещались в почтовом ящике. Заказчики уже приглашали меня от отужинать и вообще обращались со мной очень ласково, обещая в ближайшее время подкинуть чего-нибудь ещё. Почему так вышло, догадаться несложно. Принимая заказы, я не привередничал, брал, что дают. Работу всегда выполнял чуть раньше назначенных сроков. Никогда ни на что не жаловался. Плюс отличался хорошим почерком. Ну и вообще, аккуратничал в мелочах. Даже там, где мои коллеги обычно не утруждали себя, доводил всё до филигранности. И когда мало платили, не скривил физиономии ни разу. Разбуди меня в два часа ночи и скажи «К шести утра двадцать страниц по четыреста знаков срочно». Я сяду за стол и уже к половине шестого напишу всё, что требуется. На какую угодно тему. Будь то преимущество механических часов, привлекательность сорокалетних женщин или незабываемые достопримечательности города Хельсинки, в котором я, разумеется, никогда не бывал. Ну а переписать, ровно к шести ещё и перепишу всё заново. Чего уж удивляться, что репутация моя только росла. Очень похоже на разгребание снега лопатой. Снег всё сыплет и сыплет, а я методично разгребаю его и раскидываю по обочинам. Ни жажды славы, ни желания как-то отличиться на трудовом фронте. Просто снег падает, я разгребаю, старательно и аккуратно. Признаюсь, не раз я ловил себя на мысли, что перевожу свою жизнь на дерьмо. Но постепенно я пришёл к выводу, ведь и бумага с чернилами тоже переводится на дерьмо. И если вместе с ними переводится моя жизнь, так стоит ли жаловаться на мировую несправедливость? Мы живём в обществе развитого капитализма. Здесь перевод на дерьмо – высшая добродетель. Политики называют это оптимизацией потребления. Я называю это переводом на дерьмо. Мнения расходятся. Но при всей разнице мнений, неизменно одно. Вокруг нас, общество, в котором мы живем, не нравится. Проваливай в Судан или Бангладеш. Ни к Судану, ни к Бангладеш я особого интереса не испытывал. А потому молчал и работал дальше. Постепенно стали приходить заказы не только от рекламных агентств, но и от глянцевых журналов. Уж не знаю почему, но в основном это были женские журналы. Понемногу я даже начал брать для них интервью и писать репортажи. Впрочем, интереснее от этого работа не стала. Как требовал сам характер подобных журналов, интервьюировать в основном приходилось звезд шоу-бизнеса разных калибров. А этим фруктам какой вопрос не задай, ничего, кроме уклончивых фраз, в ответ не получишь. Все они знают, что отвечать, ещё до того, как их спрашивают. А в самых клинических случаях через агента требуют предоставить им списки с вопросами и готовят все ответы заранее. Стоит только спросить о чём-либо за пределами темы, которую предпочитает очередная 17-летняя Примадонна, как её агент тут же встревает. «Вопрос не по теме, мы не можем на это отвечать». Я даже начинал всерьёз опасаться. Не дай бог, это чудо останется без агента. Сообразит ли оно хотя бы, какой месяц следует за октябрём? Само собой, называть подобный идиотизм словом «интервью» язык не поворачивался. И тем не менее я выкладывался на всю катушку. Сочинял вопросы, каких не встретишь в других интервью. До мелочей продумывал схему беседы. Причём старался вовсе не ради признания или чьей-либо похвалы. Просто вот так, выкладываясь на всю катушку, я испытывал хоть какое-то облегчение. Такой вот аутотренинг. Выжимаешь себя до капли. Прекрасная разминка для затёкших пальцев и головы. И полный маразм с точки зрения самореализации. Социальная реабилитация. «Никогда в жизни я ещё не бывал так занят. Регулярных заказов хоть отбавляй, плюс постоянно что-нибудь срочное. Любая работа, не нашедшая исполнителя, обязательно сваливалась на меня. Так же, как и работа особо сложная или нудная. В этом странном обществе я всё больше уподоблялся городской свалке подержанных автомобилей. У кого бы ни начала барахлить колымага, все пригоняют свою рухлить ко мне». Всё, что ни попадя, в мои полночные сумерки склад кладбищенской тишиной. Мало-помалу на моём счету в банке начали появляться суммы, которых я раньше и представить себе не мог. При этом я бывал слишком занят, чтобы их тратить. Я сдал в утиль старенькую машину, устав бороться с её недугами, и у приятеля по дешёвке приобрёл «Субару Леоне». Не самой последней модели, но с довольно маленьким пробегом, а также с магнитофоном и кондиционером. Такой роскошной машины у меня раньше не было. Прикинув, что живу в неудачном районе, переехал в квартиру на Сибуэ. Если не обращать внимания на бесконечный гул автотрассы за окнами, жилище весьма пристойное. Иногда по работе встречался с девчонками, с некоторыми переспал. Социальная реабилитация. Я всегда знал заранее, с какими девчонками стоит спать, а с кем не вышла бы ни черта. А также с кем этого не следует делать ни в коем случае. С годами такие вещи начинаешь понимать подсознательно. Кроме того, я всегда чувствовал, когда пора обрывать отношения. И потому всегда всё проходило гладко. Я никого не мучил, и никто не терзал меня. Додрожив сердце, как и до ощущение петли на шее, не доводил никогда. Серьёзнее всего у меня сложилось с той девчонкой из телефонной компании. Мы познакомились на новогодней вечеринке. Оба были на веселе, весь вечер подтрунивали друг над другом, а потом поехали ко мне и по взаимному согласию заночевали в моей постели. Природа наградила её светлой головой и великолепной задницей. Частенько мы садились в мою Субару и отправлялись путешествовать по окрестным городам. Порой, когда у неё появлялось настроение, она звонила и прямо спрашивала, можно ли остаться у меня на ночь. Настолько свободные, ни к чему не обязывающие отношения, у меня за всю жизнь случились лишь с нею одной. Мы оба понимали, что связь эта ни к чему не ведёт но смаковали оставшееся нам время жизни вдвоём точно смертники от срочку исполнения приговора. Давно уже на душе у меня не было так светло и спокойно. Мы постоянно ласкали друг друга и разговаривали полушёпотом. Мы поедали мою стряпню и дарили друг другу подарки в дни рождения. Мы посещали джаз-клубы и потягивали коктейли через соломинки. Мы никогда не ругались. Каждый всегда понимал заранее, что нужно другому. Но всё это кончилось. Однажды раз и оборвалось, как плёнка в кинопроекторе. После его ухода во мне осталось гораздо больше опустошённости, чем я ожидал. Долго ещё потом глодала меня изнутри эта странная пустота. Я зависал в ней и никуда не двигался. Все проходили мимо, Исчезали куда-то, и лишь я прозебал один одинёшник в какой-то пожизненной отсрочке. И реальность, застившая реальную жизнь. Но даже не это было главным в моей пустоте. Главной причиной моей пустоты было то, что эта женщина мне не нужна. Она мне нравилась, мне было хорошо с нею рядом. Мы умели наполнять теплом и уютом то время, когда бывали вместе. Я даже вспомнил, что значит быть нежным. Но, по большому счёту, потребности в этой женщине я не испытывал. Уже на третьи сутки после её ухода я отчётливо это понял. Она права. Даже с нею в постели я оставался на своей луне. Её соски упирались мне в ребра, а я нуждался в чём-то совершенно другом. Четыре года я восстанавливал утерянное равновесие. Работал как вол, корпел над каждым заказом, всё выполнял безупречно и завоёвывал всё большее доверие окружающих. Не скажу, чтобы многим, но некоторым даже стал симпатичен. Мне же, разумеется, было этого недостаточно. Катастрофически недостаточно. Слишком много сил и времени ушло лишь на то, чтобы вновь оказаться на старте. «Ну вот», — подумал я наконец, — «в тридцать четыре года я вернулся к началу пути. Что с собой делать дальше? С чего начинать?» Впрочем, думать тут было особо не о чем. Решение уже давно густой черной тучей плавало у меня в голове. Я просто не осмеливался осуществить его, изо дня в день откладывая на потом. Я должен вернуться в отель «Дельфин». Оттуда всё и начнётся. Там я должен встретиться с ней, с той девчонкой, шлюхой высшей категории, которая привела меня в отель «Дельфин» в первый раз. Потому что Кики ждёт меня там. «Читателю. Теперь ей нужно дать какое-то имя. Пусть даже условное, на первое время. Я назову её Кики. Наполовину условное имя. Сам я узнаю, что её так зовут, несколько позже. При каких обстоятельствах, объясню потом. Сейчас же я просто наделю её этим именем. Её имя — Кики. По крайней мере, именно так в одном из уголков этого тесного мира звали её когда-то». «Кики» — одна из форм японского глагола «слышать». Только Кики смогла бы повернуть ключ зажигания в моём заглохшем моторе. Я должен туда вернуться, в комнату, из которой однажды выходят и не возвращаются. Смогу ли вернуться я? Неизвестно. Но нужно попробовать. Именно с этого и начнётся мой новый жизненный цикл. Собрав вещи в дорогу, я сел за стол и за пару часов разделался с самыми горящими заказами. Потом снял трубку и отменил всю работу, расписанную в календаре на месяц вперёд. Обзвонил кого только смог и сообщил, что семейные обстоятельства вынуждают меня на месяц покинуть Токио. Два-три редактора сперва поворчали немного, но смирились. Всё-таки о чём-то подобном я просил первый раз, да и сроки выполнения их заказов истекали ещё нескоро. В итоге я со всеми договорился. Ровно через месяц вернусь, пообещал я, и исполню всё, чего только пожелаете. После этого я сел в самолёт и улетел на Хоккайдо. Произошло это в марте 1983 года. Стоит ли говорить? Одним месяцем мой временный выход из боя не ограничился.